Раздел девятый. Если бы кто-нибудь захотел составить объективное и ясное представление о том состоянии, которое переживает сейчас психология, и о размерах кризиса, достаточно было бы изучить психологический язык, номенклатуру и терминологию, словарь и синтаксис психолога. Язык, научный в частности, есть орудие мысли. инструмент анализа. И достаточно посмотреть, каким инструментом пользуется наука, чтобы понять характер операций, которыми она занимается. Высокоразвитый и точный язык современной физики, химии, физиологии, не говоря уже о математике, где он играет исключительную роль, складывался и совершенствовался вместе с развитием науки и совсем не стихийно. но сознательно под влиянием традиции критики прямого терминологического творчества учёных обществ, конгрессов. Психологический язык современности прежде всего недостаточно терминологичен. Это значит, что психология не имеет ещё своего языка. В её словаре вы найдёте конгломерат из трёх сортов слов. Первое Слова обходного языка, смутного, многосмысленного, принаровленного к практической жизни. Лазурский упрекал в этом психологию способностей. Мне удалось показать, что это в большей мере приложимо к языку эмпирической психологии и самого Лазурского в частности. Достаточно вспомнить камень преткновения всех переводчиков. чувство зрения, чувство в смысле ощущения, чтобы увидеть всю метафоричность, неточность практического житейского языка. Второе. Слова философского языка. Утерявшие связь с прежним смыслом, многосмысленные вследствие борьбы разных философских школ, абстрактные в максимальной степени они тоже засоряют язык психологов. Ла-Ланд видит в этом главный источник смутности и неясности в психологии. Тропы этого языка благоприятствуют неопределенности мысли, метафоры, драгоценные как иллюстрации, опасные как формулы, персонификация психических фактов и функций, систем или теорий, через изм, между которыми изобретаются маленькие мифологические драмы. Лаланд, 1929 год. Третье. Наконец, слова и формы речи, заимствованные из естественных наук и употребляемые в переносном смысле, служат прямо для обмана. Когда психолог рассуждает об энергии, силе, Даже об интенсивности, или когда говорит о возбуждении и тому подобное, он всегда прикрывает научным словом ненаучное понятие, или вводя в обман, или еще раз подчеркивая всю неопределенность понятия, обозначаемого чужим точным термином. Темнота языка, верно замечает Лайланд, зависит столько же от синтаксиса, сколько и от словаря. конструкции психологической фразы не меньшей мифологических драм, чем в словаре. Прибавляю ещё, что стиль, манеры науки выражаться играют не меньшую роль. Одним словом, все элементы, все функции изота носят следы возраста той науки, которой и пользуются и определяют характер её работы. Было бы ошибочно думать, чтобы психологи не замечали пистроты, неточности и нефонологичности своего языка. Нет почти ни одного автора, который не останавливался бы так или иначе на проблеме терминологии. В самом деле, психологи претендовали на то, чтобы описывать, анализировать и изучать особо тонкие вещи, полные нюансов и стремились передать ни с чем не сравнимое своеобразие душевного переживания. факты суи генерис. Единственный раз, когда наука хотела передать самою переживание, то есть ставила своему языку задачи, которые решают художественное слово. Поэтому психологи советовали учиться психологии о великих романистов. Сами говорили языком импрессионистической билитристики, и даже лучшие, блестящие стилисты-психологи были бессильны создать точный язык и писали образно-экспрессивно, внушали, рисовали, представляли, но не протоколировали таковы Джеймс, Липс и Бине. Шестой международный конгресс психологов в Женеве в 1909 году поставил этот вопрос в порядке дня, опубликовав два доклада Болдуина и Клопереда. Но дальше установление правил лингвистической возможности не пошёл, хотя Клопарет и пытался дать определение сороко лабораторным терминам. Словарь Болдуина в Англии, технический и критический словарь философии во Франции сделали многое, но положение с каждым годом становилось не смотря на это хуже, и читать новую книгу с указанными словарями нельзя. Энциклопедия, из которой я заимствую эти сведения, ставит одной из своих задач внести твёрдость и устойчивость в терминологию, но даёт повод к новой неустойчивости, вводя новую систему обозначений. Ж. Дюма, 1924 год. Смотри за текстовой комментарий 31. Язык обнаруживает как бы молекулярные изменения, которые переживают наука Он отражает внутренние и неоформившиеся процессы, тенденции развития, реформы и роста. Итак, примем то положение, что смутное состояние языка в психологии отражает смутное состояние науки. Не будем входить глубже в сущность этого отношения, примем его за исходную точку для анализа современных молекулярно-терминологических изменений в психологии. Может быть, мы сумеем прочитать в них настоящую и будущую судьбу науки. Начнём прежде всего с тех, кто склонен вообще отрицать принципиальное значение за языком науки и видеть в подобных спорах схоластическое словопрение. Так Чилпанов указывает как на смешную претензию, как на верх бессмыслицы, на стремление заменить субъективную терминологию объективной. Зау психологи Бейер, Бета, XQ говорили фоторецептор вместо глаз, тиборецептор вместо нос, рецептор вместо орган чувства и так далее. Чилпанов 1925 год. Чилпанов склонен всю реформу, проводимую бихевиоризмом, свести к игре в термины. Он полагает, что в сочинении у Отса слово ощущение или представление заменено словом реакции. Для того, чтобы показать читателю различие между обыкновенной психологией и психологией бихевиориста Чилпанов приводит примеры нового способа выражения. В обыкновенной психологии говорится: если чьи-либо оптический нерв раздражается смесью дополнительных цветовых волн, то у него является сознание белого цвета. По Утсону в этом случае надо сказать, он реагирует на неё как на белый свет. 1926 год. Победоносный вывод автора. Дело не меняется от того, какое употребит слово. Вся разница в словах. Так ли это? Для психолога типа Чилпанова это безусловно так. Кто не исследует и не открывает нового, тот не может понять, зачем исследователи для новых явлений вводят новые слова. Кто не имеет своего взгляда на вещи, а одинаково приемлет Спинозу и Гуссерля, Маркса и Платона, для того принципиальной перемены слова есть пустая претензия. Кто эклектически в порядке появления усваивает все западноевропейские школы, течения и направления, Для того необходим смутный неопределённый уравнительный житейский язык. Так сказать, как говорится в обыкновенной психологии. Кто мыслит психологию только в форме учебника, для того вопросом жизни является сохранение обыденного языка, а так как масса эмпириков-психологов принадлежит к тому же типу, то она и говорит на том смешанном пёстром жаргоне, для которого сознание белого цвета есть просто факт без дальнейшей критики. Для Чайпанова это каприз, чудачество. Однако почему это чудачество столь закономерно? Нет ли в нём чего-либо необходимого? Уотсон и Павлов, Бихтерев и Корнилов, Бите и Иккюль, справка Чайпанова может быть увеличена от лебитум из любой области науки. Келлер и Ковка, и еще и еще, проявляют это же чудачество. Значит, в тенденции вводить новую терминологию есть какая-то объективная необходимость. Смотри за текстовой комментарий, 32-й. Мы заранее можем сказать, что слово, называя факт, дает вместе с тем философию факта, его теорию, его систему. Когда я говорю сознание цвета, у меня одни научные ассоциации. Факт вводится в один ряд явлений. Я придаю один смысл факту. Когда я говорю реакция на белое, всё совершенно другое. Но Челпанов только притворяется, будто дело в словах. Ведь у него-то у самого тезис: не нужны реформы терминологии. Есть вывод из другого тезиса: не нужны реформы психологии. Нужды нет, что Челпанов здесь запутывается в противоречии. С одной стороны, Уотсон только меняет слова. С другой, бихевиоризм искажает психологию. Так ведь одно из двух: или Уотсон играет словами, тогда бихевиоризм наивнейшая вещь, Весёленький анекдотец. Как любит изображать успокаивая сам себя чилпанов. Или же за переменой слов кроется перемена дела. Тогда перемена слов не такое уж смешное дело. Революция всегда срывает с вещей старые имена в политике и в науке. Ну, перейдём к другим авторам, которые понимают смысл новых слов. Для них ясно, что новые факты и новые точки зрения на них обязывают к новым словам. Такие психологи распадаются на две группы. Одни чистые эклектики, они с радостью смешивают старые и новые слова и видят в этом вечный закон. Другие говорят на смешанном языке из нужды, не совпадая ни с одной из спорящих сторон и стараясь прийти к единому языку, создать собственный язык. мы видели, что такие откровенные эклектики, как Торндейл, одинаково применяют термин реакции к настроению, ловкости, действию, к объективному и субъективному. Не умея решить вопрос о природе изучаемых явлений и принципах их исследования, он просто лишает смысла и субъективные, и объективные термины. Стимул, реакция для него просто удобная форма описания явления. Другие, как В. Б. Пилсбери, возводят эклектику в принцип. В споре об общем методе и точке зрения могут интересовать техника психолога. Ощущение и перцепции он излагает в терминах структуралистов, действия всех родов бихевиористов. Сам же он склоняется к функционализму. Различие в терминах приводит к несогласованности. но он предпочитает это употребление терминов многих школ одной какой-нибудь школе. Пилсбери, 1917 год. В полном согласии с этим он на житейских иллюстрациях в приблизительных словах показывает, чем занимается психология, вместо того, чтобы дать ее формальное определение. Излагая три определения психологии как науки у душе, о сознании и о поведении, он заключает, что эти различия могут быть не приняты во внимание при описании душевной жизни. Естественно, что и терминология будет безразлична нашему автору. Принципиальный синтез старой и новой терминологии пытаются осуществить Офта и другие. Они прекрасно понимают, что слово есть теория обозначаемого факта, и поэтому за двумя системами терминов видят две системы понятий. У поведения есть две стороны. Доступное естественно-научному наблюдению и доступное переживанию. Им отвечают функциональные и дескриптивные понятия. Функционально-объективные понятия и термины принадлежат категории естественно-научных, феноменально-дескриптивные, абсолютно ему, поведению, чуждые. Этот факт часто бывает затемнён языком, который не всегда имеет отдельные слова для того и другого рода понятий, так как повседневный язык не есть язык научный. Заслуга американцев в том, что они боролись против субъективных анекдотов в зоопсихологии, но мы не будем бояться употреблять дескриптивные понятия при описании поведения животных. Американцы пошли слишком далеко, они слишком объективны, опять в высшей степени примечательно. Внутренне, глубочайшим образом двойственное, отразившее и соединившее в себе две противоположные тенденции, которые, как будет показано ниже, определяют сейчас весь кризис и его судьбу, гештальт-теория хочет принципиально навсегда сохранить двойной язык, ибо она исходит из двойной природы поведения. Однако ведь науки изучают не то, что в природе встречается в близком соседстве, а то, что в понятиях однородно и близко. Как же может быть одна наука о двух абсолютно различных родах явлений, очевидно требующих двух различных методов, двух принципов объяснений и так далее? Ведь единство науки обеспечивается единством точки зрения на предмет. Как же можно строить науку с двух точек зрения? Опять противоречую в терминах, точно отвечает противоречию в принципах. Немсколько иначе обстоит дело у другой группы, главным образом у русских психологов, употребляющих те и другие термины, но видящих в этом дань переходной эпохе. Этот демисезон, по выражению одного психолога, требует одежды, соединяющей в себе шубу и летнее платье, потеплее и полегче. Так Блонский полагает, Что дело не в том, как называть изучаемые явления, но в том, как понимать их. Мы пользуемся обычным словарём для нашей речи, но в эти обычные слова мы вкладываем соответствующее науке 20 века содержание. Дело не в том, чтобы избегать выражения собака сердится, дело в том, чтобы эта фраза была не объяснением, но проблемой. Собственно, здесь заключено полное осуждение старой терминологии. Ведь сама эта фраза была именно объяснением. Но главное, чтобы ставить научные проблемы, эта фраза должна быть сформулирована соответствующим образом, а не обычным словарём. И те, кого Блонский называет педантами терминологии, гораздо лучше чувствуют, что за фразой скрыто содержание, вложенное в неё истории науки. Однако многие вслед за Блонским пользуются двумя языками, не считая это принципиальным вопросом. Так делает Корнилов, так поступлю я, повторяя вслед за Павловым. Какая важность, как называть их, психическими или сложно-нервными? Но уже эти примеры показывают пределы такого двуязычия. Сами же пределы яснее всего демонстрируют то же, что и весь анализ эклектиков – В язычестве есть внешний знак двумыслия. Двумя языками можно говорить, когда передаёшь двойственные вещи или вещи в двойственном освещении, когда действительно какая важность, как назвать их. Итак, формулируем. Для эмпириков необходим язык житейский, неопределённый, путанный, многосмысленный, смутный, таков, чтобы сказанное на нём можно было согласовать с чем угодно. Сегодня с отцами церкви, завтра с Марксом. Им нужно слово, которое не даёт неясной философской квалификации природы явления, не просто ясного его описания, потому что эмпирики неясно понимают и неясно видят свой предмет. Эклектикам, принципиальным, временным, до тех пор, пока они стоят на эклектической точке зрения, нужно два языка. Но как только эклектики покидают эту почву и пытаются обозначить и описать вновь открытый факт или изложить собственную точку зрения на предмет, они становятся не равнодушны к языку, к слову. Корнилов, открыв новое явление, готов всю область, к которой он относит это явление, из головы психологии сделать самостоятельной наукой ректологией. Корнилов, 1922 год. В другом месте он противопоставляет рефлекс су реакции и видит принципиальную разницу между одним и другим термином. Различнейшая философия и методология лежат в основе того и другого. Реакция для него биологическое понятие, рефлекс узкофизиологическое. Рефлекс только объективен. Реакция субъективно-объективна. Теперь ясно, что один смысл получит явление, если мы назовем его рефлексом, и другой – реакцией. Очевидно, не все равно, как называть явление, и педантизм там, где за ним, стоит исследование или философия, имеет свой резон. Он понимает, что ошибка в слове есть ошибка в понимании. Блонский недаром видит совпадение в своей работе и в очерке «Психологии Джемсона». в этом типическом образчике обывательщины и эклектики в науке. Элл Джеймсон, 1925 год. Видеть во фразе «собака сердится» проблему нельзя уже потому, что, как верно показал Щелованов, нахождение термина есть конечный, а не начальный пункт исследования. Как только тот или иной комплекс реакции обозначается каким-либо термином, Психологическим термином, так всякие дальнейшие попытки анализа заканчиваются. Н.М. Щелованов, 1929 год. Если бы Блонский сошел с почвы эклектики, как Корнилов, и встал на него исследования или принципа, он, Блонский, узнал бы это. Нет ни одного психолога, с кем это не случилось бы. И такой иронический наблюдатель так называемых «секом». Терминологических революций, как Челпанов, вдруг оказывается удивительным педантом. Он возражает против названия реактологии. С педантизмом Чеховского учителя гимназии, он получает, что этот рефлекс вызывает недоумение, во-первых, этимологически, и во-вторых, теоретически. Этимологическое образование слова совершенно неверно, с апломбом заявляет автор. Нужно было бы сказать реакция логия. Это, конечно, верх лингвистической безграмотности и полное нарушение всех терминологических принципов шестого конгресса об интернациональной латинско-греческой основе терминов. Видимо, не от Нежегородского реакция, а от реактио образовал Корнилов свой термин и совершенно правильно. Интересно, как бы Челпанов перевёл реакциологию на французский, немецкий и так далее. Но не в этом дело. Дело в другом. В системе психологических воззрений Корнилова, заявляет Челпанов, он будто неуместен. Ну, будем судить по существу. важно признание значения термина в системе воззрений. Оказывается, что даже рефлексология при известном понимании имеет Райсон Д3. Пусть не подумают, что эти мелочи не имеют значения, потому что они слишком явно путаны, противоречивы, неверны и так далее. В этом разница научной точки зрения и практической. Мюнстерберг разъяснял, что садовник любит свои тюльпаны и ненавидит сорную траву, а ботаник описывающий и объясняющий ничего не любит и не ненавидит, со своей точки зрения не может ничего ни любить, ни не ненавидеть. Для науки о человеке, говорит он, человеческая глупость представляет не меньше интерес, чем человеческая мудрость. Всё это безразличный материал, претендующий только на то, что он существует как звено в цепи явлений. к Мюнстерберг в 1922 год. Так звенов цепи причинных явлений, тот факт, что психологу эклектику, для которого безразлична терминология, вдруг становится боевым вопросом, когда затрагивает его позицию, есть ценный методологический факт. Столь же ценны, как и то, что другие эклектики таким же путём приходят к тому же, к чему и Корнилов, неусловно, несочетательные рефлексы. Мне кажется, им достаточно ясно и понятно. Основы новой психологии лежат в реакции, и вся психология, развиваемая Павловым, Бехтеревым, у Отценов, именуется не рефлексологией, не бихевиоризмом, но психологией де реактион, то есть реактологией. Усть эклектики приходит к противоположным выводам об одной вещи. Их роднит тот способ, тот процесс, которым они вообще находят свои выводы. Какую же закономерность мы найдём у всех рефлексологов, исследователей и теоретиков? Отсон убеждён, что мы можем написать курс психологии и не употребить слов сознание, содержание, интроспективно проверяемое воображение и тому подобное. 1926 год. И для него это не терминологический приём, но принципиальный. Как химик не может говорить языком алхимика, и астроном языком гороскопа. Он прекрасно разъясняет это на одном частном случае. Различие между зрительной реакцией и зрительным образом, он считает теоретически весьма важным. так как в нем таится различие между последовательным манизмом и последовательным дуализмом. Слово для него – «щупальца», которыми философия охватывает факт. Бесчисленные тома, написанные в терминах сознания, какую бы ни имели сами по себе цену, она может быть определена и выражена только в переводе на объективный язык, ибо сознание и прочее по мысли Уотсона – Все это одни лишь неопределенные выражения. И новый курс одинаково порывает с ходовыми теориями и с терминологией. Уотсон осуждает так называемую половинчатую психологию поведения, которая приносит вред всему направлению, утверждая, что если положения новой психологии не будут сохранять свою ясность, то ее рамки будут искажены, затемнены, и она потеряет свое истинное значение. А такой половинчатости погибла функциональная психология. Если бихевиоризм имеет будущность, то он должен полностью порвать с понятием сознания. Однако до сих пор не решено, стать ли ему доминирующей системой психологии или оставаться просто методологическим подходом. И поэтому у Отса слишком часто принимают методологию здравого смысла за основу исследования. стремление освободиться от философии он скатывается к точке зрения так называемого обыкновенного человека, понимая под этой последней не основную черту человеческой практики, а здравый смысл среднего американского дельца. По его мнению, обыкновенный человек должен приветствовать бихевиоризм. Обыденная жизнь научила его так поступать, следовательно, подходя к науке о поведении он не чувствует перемены метода или какого-либо изменения предмета. В этом приговор всему бихевиоризму. Научное изучение непременно требует изменения предмета, то есть его обработки в понятиях и метода. Между тем само поведение этими психологами понимается по-житейски и в их рассуждениях и описаниях много от обывательского способа суждения. Поэтому и радикальные... И половинчить бихевиоризм никак не найдут в силе и языке, как в принципе и методе, грани между обыденным и житейским пониманием. Освободившись от так называемой алхимии в языке, бихевиористы засорили его житейской, не терминологической речью. Это сближает их с чилпановым. Всю разницу надо отнести за счёт бытового уклада американского и русского обывателя. Поэтому упрёк новой психологии в том, что она обывательская психология, а часть идеи. Эту неясность языка, которую Блумский считает отсутствием педантизма, Павлов относит за счёт неудач американцев. Он усматривает в этом видимый промах, который тормозит успех дела, который несомненно, рано или поздно будет устранён. Это пользование преобъективным сущностью и исследованием поведения животных. психологическими понятиями и классификацией. Отсюда часто происходит случайность и сложность их методологических приёмов, и всегда отрывочность, бессистемность их материала, остающегося безпланомерного фундамента. К 1950 году страница 237. Яснее взять выразить роль и функцию языка в научном исследовании. И всем успехом Павлов обязан огромной методологической последовательности, прежде всего в языке. Из главы о работе слюнных желез у собак его исследования превратились в учение о высшей нервной деятельности и поведении животных исключительно потому, что он поднял изучение слюнной секреции на огромную теоретическую высоту и создал практическую систему понятий, легшую в основу науки. Принципиальности Павлова в методологических вопросах надо удивляться. Его книга вводит нас в лабораторию его исследований и учит созиданию научного языка. Вначале какая важность, как называть явление. Но постепенно каждый шаг вперёд закрепляется новым словом. Каждая новая закономерность требует термина. Он выясняет смысл, значение употребления новых терминов. Выбор терминов и понятий предопределяет исход исследования. Как было бы можно систему беспространственных понятий современной психологии наложить на материальную конструкцию мозга, там же страница 254-я? Когда Турндайк говорит о реакции настроения и изучает ее, он создает понятия и законы, вводящие нас от мозга. Обращение к этому методу Павлов называет «русостью». частью по привычке. Частью вследствие некоторого так называемого умственного устранения он прибегал к психологическим объяснениям. Но вскоре я понял, в чём состоит плохая услуга. Я был в затруднении тогда, когда не видел естественной связи явлений. Помощь психологии заключалась в словах: животное вспомнила, животное захотело, животное догадалось. То есть это было только приёмом адетерминистического думы, обходящегося без настоящей причины. Там же страницы 273, 274. В способе выражения психологов он видит обиду серьёзного мышления. И когда Павлов вёл в лабораториях штраф за употребление психологических терминов, то для истории теории науки этот факт не меньшего значения, и показательности, чем спор о символе веры для истории религии. Только Челпанов может над этим посмеяться. Учёный не в учебнике, не в изложении предмета, а в лаборатории, в процессе исследования штрафует за неверный термин. Очевидно, штраф налагался за беспричинное, беспространственное, неопределённое мифологическое мышление. которая врывалась с этим словом в ход исследования и грозила взорвать все дело, как у американцев внести отрывочность, бессистемность, вырвать фундамент. Челпанов вообще не подозревает, что новые слова могут быть нужны в лаборатории при исследовании, что смысл, значение исследования определяются употребляемыми словами. Он критикует Повлову, говоря, что торможение есть выражение неясное, гипотетическое, и что то же самое следует сказать и относительно термина расторможение. Челпанов, 1925 год. Верно, мы не знаем, что происходит в мозгу при торможении, и всё же это прекрасное, прозрачное понятие. Прежде всего, оно терминировано. То есть точно определено в своём значении и границах. Во-вторых, оно честно, то есть говорит только сколько само знает. В настоящее время процессы торможения в мозгу не вполне ясны нам, но слово и понятие торможение вполне ясны. В-третьих, оно принципиально и научно, то есть вводит факт в систему, ставит его на фундамент, объясняет гипотетически, но причина Конечно, глаз мы себе представляем яснее, чем анализатор. Именно поэтому слово глаз ничего не говорит в науке. Термин зрительный анализатор говорит и меньше, и больше слова глаз. Павлов открыл новую функцию глаза, сопоставил её с функцией других органов, связал через неё весь сенсорный путь от глаза до коры мозга, указал её место в системе поведения. И это всё выражает новый термин что при этих словах мы должны подумать о зрительных ощущениях, верно. Но генетическое происхождение слова и терминологическое его значение две абсолютно разные вещи. Слово не содержит в себе ничего от ощущений, им может вполне пользоваться слепой. Поэтому те, кто вслед за Челпановым ловят у Павлова обмовки, осколки психологического языка, и уличивают в непоследовательности, не понимают смысла дела. Если Павлов говорит о радости внимания, об идиотии собаки, то это только значит, что механизм радости внимания и прочего ещё не изучен, что это ещё тёмные пятна системы, а не принципиальная уступка или противоречие. Но всё это может показаться неверным. Если рассуждение не дополнить оборотной стороной, конечно, терминологическая последовательность может стать педанством, так называемой словесностью, пустым местом, школа Бефтерева. Когда же это бывает? Когда слово, как этикетка, наклеивается на готовый товар, а не рождается в процессе исследования. Тогда оно не терминирует, не разграничивает, а вносит неясность и кашиобразность в систему понятий. Такая работа есть надклеивание новых ярлычков, ровно ничего не объясняющих, ибо не трудно, конечно, изобрести целый каталог названий: рефлекс цели, рефлекс бога, рефлекс права, рефлекс свободы и прочее. Но на всё найдётся свой рефлекс. Видать только в том, что ничего, кроме игры в бирюльки, мы здесь не получим. Это, значит, не опровергает, но методом от обратного подтверждает общее правило. Новое слово идёт в ногу с новым исследованием. Подведём итоги. Мы видели везде, что слово, как солнце в малой капле воды, целиком отражает процессы и тенденции в развитии науки. В науке открывается некоторое принципиальное единство знания, идущее от верховнейших принципов до выбора слова. Что же обеспечивает это единство всей научной системы? Принципиально методологический скелет Исследователь, поскольку он не техник, регистратор и исполнитель, есть всегда философ, который во время исследования и описания мыслит о явлениях, и способ его мышления сказывается в словах, которыми он пользуется. Величайшая дисциплина мысли лежит в основе Павловского штрафа, такая же дисциплина духа в основе научного понимания мира, как монастырская система религиозного Тот, кто придет в лабораторию со своим словом, вынужден будет повторить пример Павлова. Слово есть философия факта. Оно может быть его мифологией и его научной теорией. Когда Лихтенберг сказал «Es denkt, solte man sagen, so vite man sagt, es blitz» То он боролся против мифологии в языке. Сказать о гито слишком много. Раз это переводят, я думаю. Разве физиолог согласился бы сказать: "Я провожу возбуждение по нерву"? Сказать "я думаю" и мне думается, значит дать две противоположные теории мышления. Вся теория умственных пос Бинет требует первого Теория Фрейда II, а теория Кюльпия – то одного, то другого выражения. Смотри за текстовой комментарий, 33-й. Гефдинг, сочувственно, цитирует физиолога Фостера, который говорит, что впечатления животного, лишенного полушарий большого мозга, мы должны или назвать ощущениями, или же мы должны придумать для них совершенно новое слово. Г. Гефдинг, 1908 год, страница 80-я. либо мы наткнулись на новую категорию фактов и должны выбрать способ, как мы будем её мыслить. В связи со старой категорией или по новым. Из русских авторов Ланге понимал значение термина, указывая, что в психологии нет общей системы, что кризис расшатал всю науку, он замечает. Можно сказать, не боясь преувеличения, что описание любого психического процесса получает иной вид. Будем ли мы его характеризовать и изучать в категориях психологической системы Эббингауза или Вунта, Штумпфа или Авинариуса, Мейннга или Бине, Джемса или Мюллера. Конечно, чисто фактическая сторона должна остаться при этом той же. Однако в науке, по крайней мере, в психологии, разграничить описываемый факт от его теории То есть от тех научных категорий, при помощи которых делается это описание, часто очень трудно и даже невозможно, ибо в психологии, как впрочем и в физике, по мнению Дюгема, всякое описание есть всегда уже некоторая теория. Социологические исследования, особенно экспериментального характера, кажутся для поверхностного наблюдателя независимыми от этих принципиальных разногласий в основных научных категориях. разделяющих разные психологические школы. Н.Н. Ланге, 1914 год, страница 43. Смотри за текстовой комментарий 34. Но в самой постановке вопросов, в том или ином употреблении психологических терминов, содержится всегда то или иное понимание их, соответствующее той или иной теории, а следовательно и весь фактический результат исследования – сохраняется или отпадает вместе с правильностью или ложностью психологической системы. Самые, по-видимому, точные исследования, наблюдения и измерения могут таким образом оказаться при изменении смысла основных психологических теорий ложными или во всяком случае утратившими своё значение. Такие кризисы, разрушающие или обесценивающие целые ряды фактов, не раз бывали в науке. Ланге сравнивает их землетрясением, возникающим благодаря глубоким деформациям в недрах Земли. Таково было падение алхимии в 1914 году. Столь развившийся теперь в науке фельдшеризм, то есть отрыв технической исполнительской функции исследования, главным образом обслуживания аппаратов по известному шаблону, от научного мышления и сказывается прежде всего в упадке научного языка. В сущности это прекрасно знают все мыслящие психологи. В методологических исследованиях львиную долю забирает терминологическая проблема, требующая вместо простой справки сложнейшего анализа. Эл. Бинсвангер, 1922 год. Рикерт видит в создании однозначной терминологии важнейшую задачу психологии, предшествующую всякому исследованию, Ибо при примитивных описаниях надо выбирать такие значения слов, которые бы, так сказать, обобщали и упрощали необозримое разнообразие и множественность психических явлений. Л. Бинсвангер, 1922 год. В сущности ту же мысль выразил ещё и Энгельс на примере химии. В органической химии значение какого-нибудь тела, а следовательно, также и название его Не зависит уже просто от его состава, а обусловлено скорее его положением в том ряду, к которому оно принадлежит. Поэтому, если мы находим, что какое-нибудь тело принадлежит к какому-нибудь подобному ряду, то его старое название становится препятствием для понимания и должно быть заменено названием, указывающим этот ряд. Парафины и так далее. Маркс Энгельс, сочинение, том 20, страница 609. То, что здесь доведено до строгости химического правила, существует в виде общего принципа во всей области научного языка. Параллелизм, говорит Ланге, есть невинное на первый взгляд слово, покрывающее, однако, страшную мысль, мысль о побочности и случайности техники в мире физических явлений, 1914 год, страница 96-я. Это невинное слово имеет поучительную историю. Введённое Лейбницем, оно стало применяться к тому решению психофизической проблемы, которое идёт от Спинозы, меняя своё имя много раз. Гельдинг называет его гипотезой тождества, считая, что это единственно меткое и подходящее название. Часто употреблявшееся название монизма этимологически правильно, но неудобно. потому что к нему прибегало расплывчатое и непоследовательное мировоззрение. Названия параллелизма и двойственности не подходят, потому что преувеличивать представление, будто духовное и телесное надо мыслить как два совершенно отдельных ряда развития, почти как пара рельсов на железнодорожном пути, а этого-то гипотеза как раз и не признает. Двойственностью следует назвать не гипотезу Спинозы, а Вольфа, Смотри, Г. Гефдинг, 1908 год, страница 91. Смотри за текстовой комментарий 35. Итак, одну гипотезу называют то первое манизмом, то второе двойственностью, третье параллелизмом, четвёртое тождеством. Прибавим, что возрождающие эту гипотезу круг марксистов, как будет показано ниже, Плеханов, а за ним Соробянов, Пранкфурт и другие видят в ней именно теорию единства, но не тождества психического и физического. Смотри за текстовой комментарий 36-й. Как же это могло произойти? Очевидно, что эта гипотеза сама может быть развита на почве тех или иных еще более общих воззрений и может принять тот или иной смысл в зависимости от них. Они подчёркивают в ней двойственность, другие монизм и так далее. Гефдинг замечает, что она не исключает более глубокие метафизические гипотезы, в частности идеализма. Чтобы войти в состав философского мировоззрения, гипотезы требуют новой обработки. И эта новая обработка состоит в подчёркивании то одного, то другого момента. Очень важна справка Ланге. Психофизический параллелизм мы находим у представителей самых разных философских направлений. У дуалистов – последователей Декарта, у манистов – Спиноза, у Лейбница – метафизический идеализм, у позитивистов – агностиков – Бен, Спенсер, у Вунта и Паульсена – волонтаристическая метафизика. 1914 год, страница 76-я. Убрать из текстовые комментарии 37, 38 и 39. Гединг говорит о бессознательном, как о выводе из гипотезы тождества. Мы поступаем в этом случае подобно филологу, дополняющему отрывок древнего писателя посредством конъектурной критики. Духовный мир в сравнении с физическим является нам отрывком. Только путём гипотезы есть возможность его дополнить. 1908 год, страница 87. Это неизбежный вывод из параллелизма. Поэтому не так уж и прав Чэлпанов, когда говорит, что до 1922 года он называл эту доктрину параллелизмом, а с 1922-го материализмом. Он был бы вполне прав, если бы его философия не была принаровлена к сезону несколько механистически. Также обстоит дело со словом «функция», имея в виду функцию в математическом смысле. Перед нами в формуле «сознание есть функция мозга», теория параллелизма, физиологический смысл, и перед нами материализм. Так что когда Корнилов вводит понятие и термин функционального отношения между психикой и телом, хотя и признает параллелизм дуалистической гипотезой, сам незаметно для себя вводит эту теорию, ибо понятие функции в физиологическом смысле им отвергнуто и остаётся второе. К.М. Корнилов, 1925 год. Таким образом, мы видим, что начиная с широчайшей гипотез и кончая мельчайшими деталями в описании опыта, слово отражает общую болезнь науки. Специфически новое, что мы узнаём из анализа слов это представление о молекулярном характере процессов в науке. Каждая клеточка научного организма обнаруживает процессы инфицирования и борьбы. Отсюда мы получаем более высокое представление о характере научного знания. Оно раскрывается как глубочайшим образом единый процесс. Наконец мы получаем представление о здоровом и больном в процессах науки. То, что верно о слове, верно и о теории. Слово до тех пор продвигает науку вперед, пока оно, первое, вступает в отвоеванное исследование место – то есть поскольку оно отвечает объективному положению вещей, и второе, примыкает к верным исходным принципам, то есть наиболее обобщенным формулам этого объективного мира. Мы видим таким образом, что научное изучение есть одновременно изучение факта и своего способа познания факта, иначе, что методологическая работа проделывается в самой науке, поскольку она продвигается вперед или осмысливает свои выводы. Выбор слова есть уже методологический процесс. Особенно у Павлова легко видеть, как методология и эксперимент разрабатываются одновременно. И так наука философishna до последних элементов. До слов, так сказать, пропитана методологией. Это совпадает со взглядом марксистов на философию как науку о науках, как на синтез, проникающий в науку. В этом смысле Энгельс говорил: Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия. Лишь когда естество знания и историческая наука впитают в себя диалектику, лишь тогда весь философский скарб станет излишним, исчезнет в положительной науке. Маркс Энгельс, сочинение, том 20, страница 525-я. Естество испытатели воображают, что освобождаются от философии, когда игнорируют её, но они оказываются рабами в плену самой скверной философии, состоящей из мешанины отрывочных и бессистемных взглядов. Так как исследователи безмышления не могут двигаться ни на шаг, а мышление требует логических определений. Вопрос о том, как трактовать методологические вопросы, отдельно от самих наук или вводить методологическое исследование в саму науку. Курс исследования есть вопрос педагогической целесообразности. Прав Франк, как договорит, что в предисловиях и в заключительных главах все книги по психологии трактуют проблемы философской психологии. 1917 год. Смотри за текстовой комментарий, сороковой. Одно дело, однако, излагать методологию, так сказать, вводить в понимание методологии. Это, повторяем, вопрос педагогической техники. Другое дело методологическое исследование. Оно требует особого рассмотрения. В пределе научное слово стремится к математическому знаку, то есть к чистому термину. Ведь математическая формула есть тоже ряд слов, но слов до конца терминированных и потому словных в высшей степени. Поэтому всякое знание в такой мире научно, в какой математично. Кант. Но язык эмпирической психологии есть прямой антипод языка математического. Как показали Лок, Лейбниц и все языкознание, все слова психологии суть метафоры. пятый из пространства мира